Когда и при каких обстоятельствах мы говорим или слышим в свой адрес такое предостережение. Осторожнее. Искренне. Такое, искренне вот так, Когда кто-то рядом поскользнулся, оступился чуть не упал. Или упал. Мы машинально и искренне. Воскли... Осторожнее. Встаешь с места в самолете и звонко стукаешься головой о полку. Кто-то непременно рядом скажет. Осторожнее. Схватился за горячую кастрюлю. Уронил бутылку молока или упаковку яиц в магазине. Пролил на себя кофе. Осторожнее. И это предостережение всегда сука, звучит после того, как это уже произошло. Звучит это глупо, а порой даже обидно. Мол, где вы были секунду назад? Нужно мне теперь ваше вот это вот предвести. Сами будьте осторожнее. Нет большей глупости, чем разгневанному, нервному человеку сказать «Успокойся». <you be> <smelling> <с>? <smelling> Не надо, нельзя говорить яростно спорящим. Нашли, из-за чего поспорить, еще подеритесь. <smelling> Или вот это, когда открываешь дверь, стоит человек и говорит «Не волнуйтесь». Что может быть глупее? Вот это-то. Кому могут успокоить и поддержать такие слова? Не раскисай. То есть, по его мнению, я уже раскис. Да? Или возьми себя в руки, начни мыслить позитивно. Хочется придушить. Или вот это вот еще, еще. это касается милых барышни, дам. Когда вы приходите на работу, там ваши коллеги, тоже барышни и дамы, или встретились с приятельницами так, в первую половину дня, а они так заботливо и по-моему, ты не выспалась. Ну, не сука. Ну, как? И что может быть? Да, слово "сука" не является ненормативной нормативной лексикой, да. И вот и этот бесконечный список этих глупостей. Но я завершу последним, потому что вот одним этот завершу, потому что он самый контрпродуктивный, бессмысленный. И, и сколько все равно это воспроизводится и воспроизводится. Что может быть контрпродуктивнее обращения произнесенного самым добрым и самым участливым тоном? Мне кажется, тебе уже хватит. Не пей больше. <звы> Спасибо. Спасибо. Спасибо.